«Что вы знаете о ТК-17?» — не сводя глаз с дороги, спросил Камиль. «Ничего или почти ничего», — призналась Диана. «ТК-17 — самый большой термоядерный реактор в СССР. Советская разработка, призванная заменить ядерный синтез. Неизвестно, что руководил объектом Евгений Талих, физик азиатского происхождения, а закрыт он был в 1972 году». Далих ушел на запад в начале восьмидесятых. Физик пригладил усы. «Почему вас все это интересует?» Диана решила импровизировать. «Я пишу репортаж о том, что осталось от советской науки после развала страны. Такамаки — малоизученная тема, вот я и...» «Но почему такая 17 Вопрос застал Диану врасплох. Внезапно она вспомнила фотографию невысокого мужчины в жесткой шляпе и поняла, что выход найден. «Больше всего меня интересует Евгений Талик. Хочу создать портрет типичного ученого той эпохи». Они выехали на кольцо. День был солнечным, и грязные машины в облаках выхлопных газов выглядели при ярком свете особенно уныло. Алих, скорее, нетипичный представитель исчезнувшей страны, бросил Камиль. И Диана в очередной раз поразилась отсутствием у него акцента. В его лице угнетенные азиатские народы брали верх над Советской империей. Это единственный пример такого уровня за все время существования коммунистического режима. Впрочем, нет». Был еще Жугдер де Мидин Гуракча, первый монгольский космонавт, но он полетел в 81-м, совсем другую эпоху. А кем был Талих по национальности? Цивеном Диана встрепенулась. Хотите сказать, он родился именно там, где построили токамак? Камиль вздохнул вопрос дианы раздражил и развлек его полагаю придется начать как говорят русские от адама он сделал паузу и повел свой рассказ в 30-х годах сталинский террор достиг окраин сибири и территории монголии цель была одна уничтожить всех кто мог оказать сопротивление власти кремля ламы крупные скотоводы и националисты были арестованы В 32-м монголы взбунтовались. Но советские танки подавили выступление кочевников. Те воевали верхом на лошадях с палками вместо оружия. Погибло около 40 тысяч человек. Народ остался без вождя, без идеалов, без религии. В 42-м Советы издали декрет о введении кириллицы русского языка как государственного. Тогда же всех детей степных и таежных племен начали обучать в школах. План состоял в том, чтобы ассимилировать монголов, сделав их частью советского народа. В конце 50-х 12-летний мальчик из района Цаган-Нур, одного из самых северных в Монголии, был отправлен учиться в Уланбатер. Звали его на русский манер Евгений Талих. Евгений проявил исключительные способности в учебе и в 15 лет отправился продолжать образование в Москву. Там он стал комсомольцем и поступил в математическую школу. В 17 Талих определился со сферой своих научных интересов. Он решил заниматься физикой и астрофизикой. Через два года защитил диссертацию по проблеме термоядерного синтеза Трития и стал самым молодым доктором наук в СССР. Где она почувствовала прилив симпатии к этому сыну лесов, оказавшемуся еще и сыном атома. Камиль продолжил свой рассказ. В 1965 году молодой гений едет на объект ТК-8, находившийся в окрестностях Томска. В то время на испытаниях использовался дейтерий, другой изотоп водорода. Но уже тогда возникло предположение, что третий может дать лучшие результаты, а Талех занимался именно этим элементом. Два года спустя молодого ученого направляют на строительство главного объекта ТК-17, самого большого термоядерного реактора в мире. Сначала его включают в основную команду, которая, собственно, и разрабатывала машину, а потом осуществляла ее наладку. В 68 году Талих руководит первыми испытаниями. Хочу напомнить, ему всего 24 года. Диана не могла определить, в каком направлении они едут, но она полностью доверяла физику, чувствуя, что этот внешне колючий человек увлечен делом не меньше ее самой. Самым невероятным оказалось то обстоятельство, что объект строился на родине Талиха в Цаган-Нуре. Почему именно там? Русские перестраховались. На Западе начали проявлять интерес к секретным научным центрам, тем промышленным и военным городкам в Сибири, которых никогда не было на карте, хотя их население составляло тысячи жителей, как в Новосибирске. Разместив объект в Монголии, можно было не опасаться вмешательства извне. Маленький кочевник Талих вернулся домой в обличии большого начальника. Для своего народа он сразу стал героем. Они ехали по разбитому шоссе вдоль бесконечных полей, изредка обгоняя женщин в ярких, как весенние цветы, платках. Неожиданно Камиль свернул на грунтовку, и Диана с изумлением увидела резные позолоченные ворота. По ту сторону решетки тянулись дорожки и ухоженные лужайки с клумбами. В глубине располагался особняк XIX века редкого фиалкового цвета. Диана поразила, что в постсоветской России... Могла сохраниться такая жемчужина зодчества. Не стоит так удивляться, прокомментировал Камиль, паркуя машину на посыпанном гравием дворе. Коммунисты умели не только уродовать и разрушать. Это был не дворец, скорее большой охотничий павильон. Окна выходили на галерею с белыми колоннами, украшенными гипсовой лепниной. Довершили картину башенки с круглой крышей. Они поднялись по ступенькам и попали на посыпанную светлым щебнем террасу. Слева у входа стоял на посту человек в форме. Камиль поздоровался и открыл одну из застекленных дверей. У него оказались свои ключи. Просторный шестиугольный холл был отделан мрамором. С потолка свисала хрустальные люстры. Широкая полукруглая лестница вела на второй этаж. В залах висели черно-белые фотографии промышленных объектов. На пьедесталах, подобно Венерам, стояли начищенные медные турбины. Диана поняла, что тут был музей управляемого синтеза. Камиль повернул направо. Они шли через залы с потрескавшимися стенами и лепниной на потолке,